Глава 4. Арена Колизея Я был каменной табличкой на Парнасе, но с течением веков моя форма вновь изменилась. Мастера Рима переплавили меня в металлический амулет, и хотя теперь мое тело было из другого материала, внутри меня осталась золотая пластина, которую невозможно было уничтожить. Она носила силу Марса, сохраняя связь с древним миром и вновь принося победу в боях, но с тенью проклятия. Рим, величайший город того времени, был переполнен роскошью, амбициями и жаждой власти. Его жители жили в мире, где правили законы жестокости и власти. Колизей, великий амфитеатр. Был местом, где люди, обращенные в рабство, становились частью великого зрелища кровавых игр. Здесь победитель получал не только славу, но и, возможно, жизнь. Мои дни в Риме проходили под гул тысяч голосов, скандировавших имена гладиаторов, требующих крови и развлечений. Я был незначительным артефактом, маленьким металлическим амулетом, передаваемым из рук в руки. Незаметным, но всегда присутствующим. Меня считали символом удачи, оберегом, который приносит победу в бою. Один за другим гладиаторы надевали меня на шею или крепили к поясу перед тем, как выходить на арену. Они верили, что моя сила поможет им победить. Но они не знали правды. Каждый раз, когда один из них касался меня, я чувствовал, как их страх и жажда жизни переплетается с чем-то темным и древним. Я не был источником удачи. Я был проводником древней силы, которая требовала крови в обмен на победу. Мой первый гладиатор был юношей по имени Марцел. Он был молод, силен, но сражался уже не первый раз. Его тело покрывали шрамы, а его душа — ожесточенность. Он не знал жизни вне арены и не хотел ее. Для Марцела, как и для других гладиаторов, жизнь была борьбой. Он принял меня в день, когда должен был выйти на бой против нескольких других гладиаторов. Арена гудела от криков толпы. Каждый шаг Марцела по песку казался отмеренным. Он шел к своей судьбе. Он не знал, что эта судьба уже была запечатана. Толпа ревела, а над головами кружили тени хищных птиц, ожидающих своей добычи. Марцел сжал в руках меч и посмотрел на меня. Он верил, что я принесу ему удачу, но на самом деле я был символом смерти. Сражение началось. Я чувствовал, как кровь капает на песок, как рев толпы усиливается с каждым ударом. Каждый раз, когда Марсел наносил удар, он все больше отдалялся от человеческого. Его руки, казалось, двигались сами собой, а разум был затуманен. «Он не видел ничего, кроме врагов, перед собой, но я видел больше. Я чувствовал, как его судьба переплетается с чем-то темным и старым. Каждый его удар был точен, каждый шаг смертельно опасен для его противников». Марцел убил всех, кто стоял на его пути, и толпа закричала его имя. Но победа не принесла ему радости. Я чувствовал, как его сердце стучало все сильнее, как страх заполнял его мысли. Он не мог понять, почему ему не стало легче. Его руки дрожали, а в голове звучали голоса, которых он не мог понять. В тот момент я знал, что он проклят. В тот день Марсел вернулся в свою камеру под трибунами, но уже не был прежним. Его тело было иссечено ранами, но раны души были глубже. Он пытался избавиться от меня, но каждый раз, когда его пальцы касались моей поверхности, он чувствовал что-то странное, как будто нечто невидимое обвивало его руки. Он пытался снять амулет, но не смог. Дни превращались в ночи, И Марцел больше не находил покоя. Каждый раз, когда он закрывал глаза, перед ним вставали лица тех, кого он убил. Их мертвые глаза следили за ним. Обвиняли его. Но это было не просто чувство вины. Это было проклятие, которое я несу на себе. Прошло несколько дней, прежде чем Марцел решился обратиться к старшему гладиатору по имени «Спартак». Спартак был легендой среди гладиаторов, и его уважали все в лагере. Марсел рассказал ему о своих видениях и проклятии, о том, что не может избавиться от амулета. Спартак долго слушал его, не перебивая, а потом взглянул на меня с холодным выражением лица. «Этот амулет не приносит удачи», — наконец сказал Спартак. «Он приносит смерть». Я слышал о нем много лет назад, когда один из гладиаторов погиб от проклятия, которое нес этот предмет. Спартак не был суеверным человеком, но он знал древние истории. Он слышал о магии, которую использовали старые жрецы Рима, чтобы призывать защиту богов. И о том, как такие артефакты, как я, становились проводниками этих сил. «Ты не можешь просто выбросить его» добавил Спартак. «Этот амулет прикипел к тебе. Он требует еще одной жертвы». Марцел содрогнулся. Он не хотел верить в это. Он пытался найти объяснение в разуме, в логике, но его разум медленно ускользал. С каждой ночью голоса становились громче, и мертвые фигуры, которые он видел, приближались. Через неделю Марсел снова вышел на арену. Но в этот раз что-то было не так. Его тело было слабым, а разум затуманенным. Он шел, не осознавая происходящего, как будто кто-то вел его за руку. Толпа гудела, но Марцелл не слышал ее. Его сердце било тяжелые удары, и каждый шаг казался последним. Когда начался бой, он почувствовал, как неведомая сила захватила его тело, Его руки больше не принадлежали ему. Каждый удар его меча был точным и смертельным, но это был не его бой. Я ощущал древнюю силу, что сжимала его, как марионетку. Эта сила требовала крови, требовала завершения того, что было начато. Она вела его к своей последней цели, жертве, которую он должен был принести». Когда бой закончился, Марцел стоял посреди арены весь в крови. Но это была не его кровь. Его враги лежали мертвыми, а толпа кричала его имя. Но вместо радости он почувствовал только пустоту. Его тело дрожало, а амулет на шее пульсировал, как живое существо. Марцел упал на колени, его разум не выдержал. В этот момент я почувствовал, как древняя сила, управлявшая им, наконец получила то, что хотела. Его тело рухнуло на землю, и толпа замерла. Никто не понял, что произошло. Победитель лежал безжизненно, а его сердце перестало биться. После смерти Марцела меня передали следующему гладиатору. Это был молодой раб по имени Гай, который даже не знал, что такое арена. Он был напуган, но ему сказали, что амулет принесет ему удачу, как принес ее Марцелу. Никто не говорил, что тот же амулет унес жизнь прежнего владельца. Когда Гай надел меня на шею, я почувствовал, как древняя сила снова ожила. Это была сила арены, требовавшая крови и боли. Я знал, что его судьба будет такой же, как и у всех, кто носил меня. Проклятие не позволяло никому уйти живым. Но у Гая было что-то особенное. Он был моложе и более наивен. Он верил, что может изменить свою судьбу, верил, что сможет выжить. Но в этой арене судьбы не менялись. Здесь, среди кровавых песков, каждый шаг был запечатлен. Каждый удар меча был предопределен. Гай вышел на арену, и толпа закричала. Он сражался с отчаянием в глазах, сражался за свою жизнь. Но я знал, что его битва уже проиграна. Я был с ним, когда его меч сломался, когда враг нанес последний удар. Гай упал на землю, и его кровь орошала песок. Я чувствовал, как его жизнь покидает его тело, а проклятие, которое я нес, снова исполнилось. Толпа ликовала, но никто не знал, что это была не просто победа на арене. Это была победа древней силы, которая требовала жертв снова и снова. Прошли века, и арена Рима, как и ее гладиаторы, стали лишь тенью прошлого. Колизей все еще стоял, но его трибуны, уставали. Меня передавали из рук в руки, от одного воина к другому. Но моя суть оставалась неизменной. Я был проклятием, которое приносило смерть тем, кто касался меня. Каждая новая жертва верила в свою удачу, но я знал правду. В этой арене не было места удачи, только кровавой жертве. И каждый раз Когда кто-то носил меня на своем теле, я чувствовал, как их жизнь медленно ускользала. Я остаюсь наблюдателем. Я вижу, как люди приходят и уходят, как их мечты и амбиции разрушаются. Я лишь часть этой игры, но я знаю, что игра никогда не закончится. Ведь как только появляется новый боец, арена снова оживает. И снова я буду здесь, чтобы видеть, как судьба ведет их к смерти».